воспользуешься моим несчастьем, и я умираю довольный. В третих словах он испустил дух, и хотя тень смерти уже прикрыла ему лицо, однако было в нем нечто гордое и страшное. Лик Бианке являл совсем другое зрелище. Нанесенная ей рана была смертельна. Бианка упала на тело умирающего супруга, И кровь невинной жертвы смешалась с кровью убийцы, который так внезапно выполнил своё бесчеловечное намерение, что король не успел его остановить. Увидав падающую Бьянку, несчастный Энрико испустил крик, и поражённый более её самой ударом, унасившим её и жизни, бронился оказывать ей такую же помощь, какую она пыталась перед тем оказать мужу из-за которой была так дурно вознаграждена, но она произнесла ему умирающим голосом: "Ваше старание, честный государь, я жертва неумолимого рока да смирит это жертва его гнев и обеспечит вам счастливое царствование". В то время, как она договаривала эти слова, в комнату вбежал Леонтьё, привлечённый её криками. Я остановился как скопаный при виде представившегося ему зрелища. Но Бианка продолжала, не замечая его. — Прощайте, государь, храните свято память обо мне. Моя любовь и мои несчастья обязывают вас к этому. Не гневайтесь на моего отца, пощадите его жизни, и, снизойдя к его горю, отдайте должное его усердию. Но прежде всего поведайте ему о моей невинности, Об этом я вас особенно прошу. Прощайте, мой милый Энрико. Я умираю. Примите мой последний вздох. После этих слов её не стало. Король хранил некоторое время мрачное молчание. Затем он обратился к смертельно подавленному Сифреди. Взгляните на дело ваших рук, Леонцио. Вы видите в этом трагическом происшествии плод вашего усердия и вашего услужливого попечения о моих интересах. Тарик был досадок потрясён горем, что не ответил ему. Но что и для меня описывать чувства, которые нельзя передать никакими словами? Достаточно будет сказать, что как только скорбь позволила и тому, и другому выражать свои ощущения, Они излили их в самых трогательных жалобах. Король сохранил на всю жизнь нежные воспоминания о своей возлюбленной. Он не смог решиться на брак с Констанцией. Наследник Дон Пьетро вступил в союз с этой принцессой, и оба они приложили все усилия, чтобы осуществить присмертные распоряжения Рожера, но принуждены были уступить Энрико, справившемуся со своими врагами. Что касается Сифреди, то, сознавая себя виновником стольких несчастьй, он испытал отвращение к миру, и пребывание на родине сделалось для него невыносимым. Он покинул Сицилию и, перебравшись в Испанию вместе со второй дочерью Порцией, купил этот замок. Здесь он прожил около пятнадцати лет после смерти Бианки, и еще до его кончины... Ей ему выпало счастье найти супруга для порции. Она вышла замуж за дона Харонадо Сильва, и я единственный плод этого брака. "Вот", добавила вдова дона Педро де Пинарес. "История моего рода и точный рассказ о злоключениях, изображённых на этой картине, которую дед мой Леонтио заказал, чтобы сохранить в потомстве". Память об этом скорбном происшествии. Глава 5. О том, что претерпела Аурора де Гусман по приезде своём в Саломанку. Выслушав этот рассказ, Ортис, служанки и я покинули залу и оставили Аурору ведине с Эльверой. Они скоротали там беседы остаток дня, не сколько не наскучив друг другу. И когда на следующий день мы собрались уезжать,